Хочешь знать, что на самом деле происходит в этой стране? Спроси у них, и они объяснят. В этот момент из дома радостно вылетели внуки Говарда. «Деда, деда, быстрей, нам есть не дают, пока тебя нет!» «Я здесь!» — засмеялся он. «Я здесь!» Заново рождённая. Сельма, штат Алабама, 1977 год. Сьюки позвонила Дэнни на работу и объявила, что у нее срочный разговор, но такое важное, что нет для телефона. «Я должна кое-что сказать тебе лично». Дэна встревожилась и попросила хотя бы намекнуть, о чем речь. Но Сьюки лишь сказала, что кое-что случилось, и она хочет поделиться с ней, но только с глазу на глаз. «Ты не можешь приехать в ближайшее время?» «Могу попытаться, с Сьюки. Я тебе перезвоню». Дэна вместе с секретаршей взялись за телефон и перепланировали ее поездку в Сиэтл, штат Вашингтон, так, чтобы заскочить на один день в Атланту. Это оказалось сложно, но выполнимо. Дэна беспокоилась. Судя по тону с Юки произошло что-то серьезное. В Атланту Дэна добралась вымотанной до предела. Сьюки заказала столик в обеденном зале отеля, где обычно проводились торжественные приемы. Сейчас зал пустовал, они сели друг напротив друга. После того, как официант принял у них заказ, Дэна сказала, «Ну хорошо, Сьюки, выкладывай, что случилось?» Сьюки с мрачным видом выдала явно сто раз проепетированный текст. «Дэна, я хочу, чтобы ты кое-что обо мне знала». Ты знаешь, что можешь рассказать мне все, что угодно. Дэна, 22 мая я пригласила Господа прийти в мою жизнь и полностью приняла Его как моего Бога и Спасителя. Что? Я хотела поделиться с тобой, как с близким другом, что отныне у меня личные отношения с Иисусом Христом. Сьюки, ты же это несерьезно? Сьюкина клонилась к ней поближе. «Очень даже серьезно! Я бы о таких вещах шутить не стала!» Она не шутила и ждала, что Дэна скажет, но та лишилась дара речи. «Э, что ж, надеюсь, вы будете счастливы вдвоем!» «В смысле, чего еще сказать-то? Это все, что ты имела мне сообщить?» «Не все. Часть. Дэна, я хотела с тобой еще одним поделиться». Две недели назад Иисус поговорил с моим сердцем и сказал, что тебя надо спасти. Так что, пользуясь удобным случаем, я бы с радостью стала свидетелем страны Христа и представила его тебе. Перепугавшись подобной перспективы, Дэн отчаянно заозиралась, ища глазами официанта, чтобы заказать выпивку. «Знаешь, Юки, замечательно, если тебе это принесет радость. Но я не собираюсь во все это погружаться». Появился официант. Дэна заказала двойную водку и глянул на Сьюки. «Ты еще пьешь или тебе больше нельзя?» Сьюки жеманно ухмыльнулась. «Конечно, мне стакан шабли. Даже Иисус попивал вино». «Я поверить не могу, что ты вытащила меня в такую даль, чтобы сообщить эту новость. Господи, Сьюки, я думала, у тебя что-то важное?» Сьюки была поражена. «Это важно для меня?» Я не верю, что ты всерьез. Я думала, ты обрадуешься за меня. А что-то не похоже, чтобы ты радовалась. Хм. Ты про вас, Юки, кивнула Дэна. А я должна была прыгать от счастья, обнаружив, что моя лучшая подруга получила доступ к прямой телефонной связи с небесами и теперь что ни день запросто болтает с Иисусом Христом. С чего это ты вдруг заделалась религиозной? Официант принес спиртное. «Дэна, я всегда была христианкой. Ты что же забыла? Всегда по средам ходила на изучение Библии, в Каппа, посещала церковь. Ты просто со мной не ходила. Я пыталась тебя приобщить, но у тебя в голове был сплошной театр, так что тут ничего нового нет. Я просто всерьез приняла решение жить по-христиански и помогать распространять Слово Божье». Дэна продолжала недоверчиво смотреть на нее. В конце концов, Дэна, сам Иисус сказал, что если человек не родится заново, то не сможет войти в Царствие Небесное, а я хочу, чтобы ты туда тоже попала. Ты мне не чужая, я беспокоюсь о твоей душе. Официант в этот момент принес еду, и у Дэны основным блюдом случайно оказалось как раз филе палтуса. Примечание. Душа и палтус... «Соул» и «соля» произносятся одинаково. Пока она пыталась получить удовольствие от еды, Сьюки наседала на нее. «Ты же веришь в Бога, а? Только не говори, что не веришь. Сьюки, я тебя люблю, но давай не будем об этом. Ты сейчас заставишь меня говорить вещи, которые я не хотела бы говорить. Лучше я о другом с тобой поболтаю, как девочки». Сьюки была явно разочарована, но постаралась не подать виду. «Хорошо». Обещаю, что не буду больше об этом, но я тебя не брошу, Дэна. Все равно буду за тебя молиться. Не надо, а я буду. Я не собираюсь отправиться на небеса без тебя, и у меня есть обходные пути. Сидя в самолете, летящем в Нью-Йорк, Дэна не переставала удивляться. Наверное, с юки промыли мозги. Приземлившись, Дэна прыгнула в такси и поехала в студию. Открыв сумку, чтобы расплатиться с шофёром, она увидела брошюры, которые юки незаметно подсунул ей в сумку. Одна называлась «Вы спаслись», а вторая «Иисус хочет, чтобы вы были счастливы». Единственное, что скрасило эту поездку, была картинка в её воображении. Она представила, какое лицо станет у Айры у Олиса, когда он обнаружит у себя на столе эти брошюрки. Но едва она вошла в свой кабинет, как секретарша протянул ей только что полученную телеграмму. Говард Кингсли, телеобозреватель, на пенсии, и совесть телевещания прошлой ночью умер в своем доме от инфаркта. Ему было 68 лет. Прощай, Сак-Харбор, Лорг-Айленд, 1977 год. Ли Кингсли сказала Дэни по телефону, что они собираются развеять прах Говарда Кингсли с его яхты носящими Ли Анна. Мы хотим, чтобы вы приехали. Я знаю, Говард хотел бы этого. Он много о вас думал. Так что приезжайте, пожалуйста. Дэна обещала приехать. Они встретились у дома в Сак-Харбор и около четырех часов вступили на борт. Ли... Дочь Говарда, Анна, и ее муж, двоих детей, близкий друг Говарда, Чарльз с женой, и еще шесть или семь человек-друзей, которых Дэна не знала. Она никогда не была на похоронах и откровенно нервничала, гадая, как себя вести и как вообще все пройдет. Но Ли взяла все в свои руки и сделала так, чтобы никто не испытывал неловкости. На судник Дэни подошла Анна. Я очень рада, что вы смогли приехать. Папа, было вас чрезвычайно высокого мнения».